Новогодние ароматы севера. В северных регионах испокон веку морская рыба составляла основу рациона. «Море – наше поле», – говорили поморы, поэтому здесь под Новый год в кухнях пахло жарехами, запеченными в ладках, формочках, палтусом или тресковой печенью, а еще пирогами-курниками и рыбными кулебеками. И, конечно, ухой. Ее наваристый аромат разносился по всему дому уже в тот момент, когда все приступали к закускам, так как считалось, что свежеприготовленная похлебка – самая аппетитная. Приготовление достойно отдельного описания. Архангельская поморская уха из семги и кумжи, фореля, чаще всего готовилась на открытом огне. Для этого в предпечье было отведено специальное место, на котором можно было развести небольшой костер – а сверху подвесить котелок. В кипящую воду клали соль, перец горошком, лук, целиком или нарубленный и пассерованный. Бедные крестьяне для густоты добавляли муку, а в семьях побогаче использовали для заправки картофель, нарезанный кубиками. Первой добавляли рыбку помельче, Затем ее доставали и закладывали вторую порцию, покрупнее. И в третий раз клали рыбу, которую подавали потом к столу. В готовый суп вливали кипящее молоко. Правильно приготовленное ухо наполняла весь дом неповторимым тонким ароматом дымка с пряными нотками. В канун праздника он смешивался с запахом выпечки. Повара на севере знали в ней толк – От одних только названий слюнки текут, и фантазия разыгрывается неимоверно. Шаньги или архангельские калитки, поморские казули, пирожки-подорожники. Хотите с каждым поближе познакомиться? Шанишки с виду похожи на ватрушки, но обычно начинка была не сладкая, только в некоторых регионах выпекали с морожкой. Тесто ржаное, на сметане. Тогда они получаются хрустящие или на простокваше. Выпечка будет мягкой. Сверху толстым слоем клали картофельное пюре, перловку или ячневую крупу, размоченную молоком. Готовые шанги смазывали сметаной и растопленным сливочным маслом. Другое название пирожков – калитки, потому что формой они напоминают кошелек, калита и, как считается, очень нравились Ивану-калите. Как не называй Пальчики оближешь. Как-нибудь попробуйте приготовить такие открытые пирожки. Они получаются вкусными и в современной духовке. Готовили эту выпечку нечасто. На Новый год и другие праздники. Зато сразу много, Чтобы надолго сохранилось, выставляли на мороз. Тогда можно было гостинцы послать родне, в другие губернии и уезды, не боясь, что испортятся. Следующее лакомство – исключительно рождественская поморские казули это старинные пряники в форме животных. В других регионах похожую обрядовую выпечку называли колядки, какурки, козьи ножки, каракульки, витушки. Они символизируют зверей, собравшихся в яслях вокруг младенца Христа. Снова ржаное тесто, но аромат выпечки совсем другой. сжёного сахара. Этот ингредиент добавляли, чтобы выпечка приобрела тёмно-коричневый цвет. На таком фоне удобнее всего было расписывать фигурки глазурью из белка. Запивали всё это взваром, отваром из мёда, сухофруктов и пряностей и медовухой. Напоследок гостям выносили пироги-подорожники. Они означали «конец застолья». На севере и сейчас готовят многое из перечисленного, и стоит хотя бы один Новый год встретить здесь, где морозы больше 40 градусов, а сугробы выше пояса.